Вот видите, все, что нам было нужно, все было взаимосвязано. И мы так и жили, создавая все это одно за другим. Мне показалось, что 10 тысяч – это хорошая круглая цифра. Поэтому я нарисовал маленький сундучок с 10 тысячами долларов в нем. Это было так просто и в то же время очень забавно. Это было игрой, и это были не столько деньги, сколько настоящий пиратский клад. С другой стороны, это были, конечно же, деньги. Но так как все происходило словно в игре, препятствия к обладанию исчезали. Наслаждаясь этой игрой, относясь ко всему как к забаве, я тем самым упрощал свою задачу. Моя маленькая игра чудесным образом убрала все сопротивление. Таким образом, я понял, что если вы хотите что-либо создать, просто уберите элемент важности, творите, относясь к этому, как к игре, все мы часто стремимся именно к тому, что может принести нам ощущение игры, веселья, пусть не всегда осознаем это. В глубине души каждый человек хочет счастья и радости. А порой мы создаем что-то из соображений безопасности. Работая над созданием пиратского судна, я вкладывал в него также и безопасность. И вот результат. Созданная мною яхта очень безопасна и устойчива. Это большое судно, приблизительно 20 метров в длину. Очень просторное, ведь у нас много животных. Немецкая овчарка Руди, кот и кролик. И всем им нужно много места на борту, чтобы было где жить и играть. Поэтому на яхте должна быть просторная палуба и много жилой площади, и внутри вы должны себя чувствовать как на настоящем пиратском судне. Сейчас, находясь внутри своей яхты, я именно это и чувствую. Чувствую дух свободы и независимости. Тут есть небольшие каюты, в которых можно уединиться. Есть комната, где можно смотреть телевизор, причем в других комнатах не будет слышно шума. Я создал замечательное судно, которое получилось гораздо лучше того, что я планировал создать сначала. И это все благодаря чувствам, которые создали вибрационный тон, который, в свою очередь, получила Вселенная. Получила и подготовила все необходимые события и обстоятельства для создания нашей яхты. Вселенная собрала вместе все составляющие творения максимально легко и непринужденно. Деньги на яхту пришли к нам совершенно из разных источников – Прежде всего, основную сумму мы получили от продажи дома. Мы купили его на определенных условиях, договорившись с хозяевами, что вначале арендуем его на два года, а после выкупим. Наш контракт позволял нам ремонтировать дом и даже продать его в эти два года. Конечно, с условием, что хозяева получат ту сумму, которую мы им обещали, а уж разницу в цене мы могли оставить себе». Все очень просто. Прекрасный контракт. Все были им очень довольны, а мы были просто счастливы. Так или иначе, цены на недвижимость на нашем острове значительно выросли. И мы выиграли около 25 тысяч долларов после того, как продали дом и рассчитались с хозяевами. Мы использовали эти деньги как часть авансового платежа за нашу яхту. И теперь нам остается только вносить регулярные взносы, что вполне нас устраивает. Все действительно получилось очень легко. А теперь я расскажу про платежи за яхту. Когда я создавал свою яхту, у меня были некоторые колебания по поводу цены, которые заставляли меня постоянно продолжать думать, сколько же это будет стоить. Это случалось потому, что мой рациональный ум все время вмешивался не в свое дело. Он подсовывал мне бесконечные вопросы типа «достаточно ли у нас денег, и не должен ли я создавать ещё и деньги, чтобы заплатить за яхту, вместо того, чтобы создавать только яхту?» Сейчас я очень ясно вижу, что проблема возникла из-за того, что Вселенная получала от меня сигналы, основанные на моём чувстве, которые говорили о том, какую именно яхту я хочу и которую она должна мне дать, но вместе с этим Вселенная получала сигнал, говорящий о том, что у меня недостаточно денег для такой яхты. Я посылал все эти противоречивые сигналы подсознательно, потому что без конца обсуждал сам с собой, как лучше всего создать то, что я хочу.